Глава шестнадцатая Брэдди явился с ящиком и опять исчез, успев только сказать. «Они кончают одну работу и сейчас придут». бароу вынул из ящика портрет масляными красками без рамы в квадратный фут величиною и поставил его перед Тресси, выбрав наиболее выгодное освещение, после чего украдкой бросил на товарища испытующий взгляд. Однако лицо Тресси не изменило своей окаменелой неподвижности и оставалось бесстрастным. бароу поставил перед ним другой портрет рядом с первым и опять украдкой взглянул на товарища, отправляясь за третьим. Ледяное выражение в чертах молодого человека несколько смягчилось. Номер три вызвал подобие улыбки. Номер четыре совсем оживил его. А номер пять заставил юношу рассмеяться искренним смехом, который перешел в веселый хохот при номере четырнадцатом, когда тот появился вслед за другими. — Ну, вот теперь вы пришли в себя, — сказал Бару. — Если вас можно рассмешить, значит, еще не все потеряно. Принесенные картины оказались чудовищными в смысле колорита, письма и экспрессии, но одна черта делала их положительно смехотворными. Каждый из четырнадцати портретов был снабжен одинаковыми атрибутами. Если забавно видеть фигуру коренастого ремесленника в партикулярном платье, с важностью опирающегося на пушку, которая стоит на берегу, тогда как на заднем плане виднеется корабль на морских волнах, то что же сказать о целой портретной галерее, где на каждой картине фигурирует тот же корабль и та же пушка? Трудно представить себе что-нибудь нелепее подобного зрелища. — Объясните, объясните мне ради бога, что значит эта мистификация? — воскликнул Тресси, заливаясь смехом. «Надо вам сказать, что эти мастерские произведения исполнены кистью не одного гения, а целых двух», отвечал Барроу, «они работают сообща. Один пишет фигуры, другой — аксессуары. Первый художник — немецкий башмачник с необыкновенной страстью к живописи. Другой — простодушный старый янки, отставной моряк, который умеет молевать только корабли, пушки и морские волны. Они срисовывают портреты с дешевых моментальных снимков на металлической пластинке по 20 центов за штуку, а за свою работу получают по 6 долларов за экземпляр. Причем пишут общими силами по две штуки в день, когда, по их выражению, бывают в ударе, то есть под наитием художественного вдохновения. И неужели им платить деньги за такое безобразие? Даже с большим удовольствием. И дела этих почкунов процветали бы еще лучше, если бы капитан Сольтмарш был способен изобразить лошадь, фортепиано, гитару или что-нибудь подобное вместо своей неизменной пушки. Говоря по правде, она всем намозолила глаза. Даже заказчики-мужчины идти не хотят ее больше, не говоря о женщинах. Оригиналы всех показанных вам четырнадцати портретов недовольны своими изображениями. Один из них — служака из вольной пожарной команды, и ему хотелось бы видеть пожарную машину вместо пушки. Ломовой извозчик хочет, чтобы вместо корабля на заднем плане рисовались распуски. Словом, каждый требует атрибутов своей профессии. А между тем, капитану никогда не удается нарисовать ничего, кроме кораблей и пушек, так что он не может выйти из заколдованного круга. Знаете, это самый необыкновенный вид эксплуатации человеческой глупости. Положительно, я не слыхивал ни о чем подобном. Вы меня заинтересовали не на шутку, да и сами художники прикурьезный народ люди они честные и вполне порядочные старый янки очень набожен он прилежно изучает священное писание которое любит толковать в крив и в косзь трудно представить себе человека добрее сольд марша хотя он имеет привычку скверно словить и ругаться как все моряки молодчина я хотел бы с ним познакомиться бароу «Охотно доставлю вам этот случай. Кажется, они идут. Если хотите, мы сведем речь на их искусство». Художники пришли и чрезвычайно дружески поздоровались с хозяином комнаты. Немец оказался сорокалетним мужчиной довольно полным, с блестящей лысиной, добродушным лицом и почтительным обращением. Капитану Сольтмаршу было под шестьдесят. Высокий ростом, атлетически сложенный, он держался прямо. Его черные, как уголь, усы и волосы не были тронуты сединой. А загорелое, точно дубленое лицо, поступь и движение отличались самоуверенностью, привычкой повелевать и решимостью. Жесткие руки моряка были татуированы, а зубы так и сверкали белизной. Без малейшего усилия он говорил потрясающим басом, напоминавшим звуки церковного органа, и от его могучего дыхания пламя газового рожка свободно могло бы развиваться на пятьдесят ярдов вокруг. — Великолепные картины, — сказал Барроу, — мы только что любовались ими. — Очень рад, что они понравились вам. — сказал с очевидным удовольствием Гандаль, честный немец. — Ну, а вы, Гертресси, как находите нашу работу? — Могу по совести сказать, что никогда не видал ничего подобного. — Слышите, капитан? — с восторгом воскликнул сапожник. — Вот этот шентльмен хвалит наше искусство. Капитан пришел в восторг и сказал... Нам очень лестно слышать вашу похвалу, хотя теперь, создав свою репутацию, мы отовсюду получаем одобрение. — Да, репутация — самое важное во всяком деле, капитан. — Совершенно верно. Надо не только уметь взять риф, но и показать шкиперу, что ты умеешь сделать это. Вот вам и репутация. Вовремя сказанное доброе слово создает нам славу. — А зло пускай падет на того, кто умышляет злое, — сказал пророк Исай. — Это очень возвышено и вполне определяет вашу мысль, — заметил Тресси. — Где вы обучались живописи, капитан? — Я нигде не обучался ей. Это природное дарование. Он так и родился с этой пушкой в голове. Капитан ничего не делает сам по себе. Его гений руководит им. «Дайте ему сонному кисть в руки, и у него выйдет пушка. Клянусь честью, если бы он мог нарисовать фортепиано, гитару или лоханку, мы были бы богаты!» «Как жаль, что трудовая жизнь помешала развиться его таланту и ограничила круг его деятельности», — заметил Тресси. Капитан немного взволновался этими словами и подхватил. «Вы совершенно правы, мистер Тресси. Мой талант загублен, а это очень жаль. Вот э, взгляните сюда, на портрет номер одиннадцать. Тут нарисован содержатель наемных экипажей, и могу вас уверить, что его дела процветают. Ему хотелось, чтобы я нарисовал запряженную лошадь на том месте, где стоит пушка». Чтобы как-то выпутаться из затруднения, я принялся уверять его. Будто бы пушка и корабль — установленные знаки нашей фирмы, так сказать, доказательства, что этот портрет — нашей работы. В противном случае люди не поверят, что это настоящий Сольтмарш-Гандель, вот хоть бы вы сами. Позвольте, капитан, вы клевещите на самих себя». Каждый, кто видел настоящего Сольт, марша Ганделя, никогда не ошибается на этот счет. Отнимите у него всякую деталь, и уж по одному колориту и экспрессии каждый узнает вашу работу и остановится перед нею в немом благоговении. Ах, как приятно слышать ваши похвалы! Остановится и скажет самому себе, как говорил сто раз перед тем, живопись сольтмарша Ганделя, искусство совершенно особого рода, ни на небеси горя, ни на земле низу не найдется ничего ему подобного. Никогда в моей жизни я не слышал таких драгоценных слов. Так я и отговорил заказчика мистер Тресси изображать возле себя запряженную лошадь. Тогда он стал просить нарисовать около него хотя похоронные дроги, потому что он участвует по найму в погребальных процессиях. Но я не умею рисовать ни погребальной колесницы, ни запряженной лошади. И вот из-за этого-то мы терпим большой ущерб. То же самое выходит и с женским полом. леди приходит и просит нарисовать какой-нибудь веселенький пейзажик на фоне их портрета. То есть вы хотите сказать некоторые аксессуары, которые придают жанр картине? Ну да, понимаете, там какую-нибудь кошку и финтифлюшку, чтобы выходила поэффектнее. Мы загребали бы деньги, будь у нас клиентура из женского пола. Да в том беда, что мы не умеем рисовать разных штучек, какие нравятся женщинам. А в артиллерии они не смыслят ни бельмеса. Что им артиллерия? Они за нее гроша ломаного не дадут. — А все я виноват, — сокрушением продолжал капитан. — Остальное у нас выходит великолепно, мой товарищ, скажу вам, художник с головы до ног. — Послушайте, что говорит этот старик, он всегда превозносит меня таким манером, — перебил польщенный немец. — Но посмотрите вы сами, четырнадцать портретов в ряд! и хоть бы два из них были похожи между собою. Ваша правда, я этого и не заметил. Удивительная особенность, единственная в своем роде, не так ли? Вот именно, наш Энди удивительно умеет различать людей. Мне помнится, что в 49-м псалме, впрочем, это не относится к настоящему вопросу. Мы добросовестно трудимся, и наш труд... Оплачивается, в конце концов. Да, Гандель очень силен по части характеристики лиц. Каждый должен с этим согласиться. Но не находите ли вы, что он немножко чересчур силен в технике? Лицо капитана выразило полнейшее недоумение и оставалось бессмысленным, пока он бормотал про себя. «Техника, техника, политехника, пиротехника». Это что-то насчет фейерверков. Значит, избыток красок. Потом он заговорил уже спокойным и уверенным тоном. Да, он любит яркий колорит. Впрочем, все заказчики падки на это. Вот хоть бы взять номер девять. Тут нарисован мясник Эванс. Пришел он к нам в мастерскую с таким лицом, какое бывает у всякого трезвого человека. А на портрете, взгляните-ка, вышел румянным точно у него скарлатина. И уж как это ему понравилось, вы представить себе не можете. Теперь я делаю эскиз связки сосисок, хочу повесить их на пушку на портрете Эванса. И если эта штука мне удастся, наш мясник запляшет от радости». Ваш сообщник, извините, я хотел сказать сотоварищ, без сомнения, великий колорист. — О, данке, большое спасибо! Действительно, необычайный колорист, не имеющий себе подражателей ни здесь, ни за границей. Его талант пробивает новые пути с мощной силой тарана, а его манера так оригинальна, так романтична и невиданна, так прихотливо так говорит сердцу, что, э, я полагаю, его можно назвать импрессионистом. «Нет!» — наивно возразил капитан. — Он пресвятырианец. — Ну, это объясняет все. В его искусстве есть что-то небесное, задушевное. Вы чувствуете в нем... Неудовлетворенность, томительное стремление к идеальному, порыв к необъятному горизонту, неясное откровение, которое манит дух в загадочные ультрамариновые дали, звучит отдаленным эхом катаклизмов в еще не созданном пространстве. Скажите, мистер Гандель пробовал когда-нибудь водяные краски? — Насколько мне известно, нет, — энергично возразил моряк. Но его собака пробовала их, и тогда... — Ах, оставьте, пожалуйста, это была вовсе не моя собака. — Как же так? Ведь вы сами говорили, что она ваша. — О, нет, капитан, я... — Ну вот еще, рассказывайте. Такой белый песик с отрубленным хвостом и с оторванным ухом. — Ну да, та самая собака, клянусь Георгом, была готова лизать что угодно. — Ладно, оставим это. — Право, я никогда не видал такого спорщика, как вы. Стоит заговорить об этой собачонке, как Энди выходит из себя и готов припираться с вами целый год. Однажды он проспорил целых два с половиной часа. — Не может быть, капитан, — сказал бароу Это должна быть одна пустая молва. — Нет, сэр, не пустая молва. Он спорил со мною. — Удивляюсь, как вы это выдержали. — Ничего, привык. Поживите-ка вместе с Энди, и вы сами станете таким же спорщиком. Впрочем, это его единственный недостаток. — А вы не боитесь им заразиться? — О, нет, — спокойно отвечал капитан, — нисколько не боюсь. Художники ушли. Тогда Барроу положил руки на плечи Тресси и сказал. — Взгляни мне в глаза, мой мальчик. «Хорошенько, хорошенько. Да ты еще не погиб, как я и был уверен. Слава Богу, ты в здравом уме, голова у тебя на месте. Но не повторяй опять таких промахов. Это неблагоразумно. Люди тебе не поверят, если бы ты и в самом деле был графским сыном, разве ты не понимаешь, что этому нельзя поверить?» «И что на тебя нашло, что ты выкинул эдакое коленце? Впрочем, довольно о том. Ты видишь сам, что ты поступил неладно. Это была ошибка». «Да, действительно ошибка. Ну и отлично. Выкинь блажь из головы. Беда еще невелика Мы все попадаем в просак. Соберись-ка лучше с духом, да не задумывайся, не опускай рук. Я готов помочь тебе». А вдвоем, авось, мы что-нибудь и сделаем, только не робей. Когда он ушел, Барроу некоторое время прохаживался по комнате в невеселом раздумье. — Заботит меня этот парень, — размышлял он про себя. — Никогда малый не выкинул бы подобной штуки, если бы не тронулся маленько, а ведь нужда скрутит хоть кого. Работы нет, и впереди не на что надеяться. В таких обстоятельствах и духом падаешь, и гордость страдает, а потом, как начнет донимать тоска, так того и гляди, с ума спятишь. Надо поговорить с соседями. Если в них есть капля жалости, а им нельзя отказать в человеколюбии, то они будут к нему снисходительнее, когда узнают, что трещи немного тронулся с горя. Только необходимо найти ему какое-нибудь дело, это единственное лекарство от его болезни, бедняга, один на чужой стороне и ниоткуда никакой помощи.